Глава 18. Изобретение господина Вебера. Королевский дворец был окружён большим парком из магнолий. Когда девушки вышли, они нашли господина Массея с доктором и Жераром. Вскоре и Вебер присоединился к ним. Что же касается Брандевина, то он остался в своей кухне, занятый предстоящим торжеством. Начались расспросы, рассказы, прерываемые подробностями, которые повторялись сотни раз. Столько нужно было сказать друг другу, что не знали, с чего начать. Наконец, более или менее удалось установить некоторую связь между фактами. Жерар и Калетта узнали, что господин Массей и его друзья попали в В одну из двух последних лодок, спущенных с дюранца, они не знали, успели ли Генрих и капитан Франкер отплыть на оставшейся лодке или же они остались на судне. В тумане невозможно было ничего разглядеть. Лодку господина Массея и его спутников понесло и выбросило на берег Мозамбикского пролива. вытерпевшие крушение, решили тотчас же направиться в Трансвааль. Но после утомительного пути, измученные, они попали в плен к одному из племен мотабелов. Племя больших голов воевало в то время с кефарами, которым покровительствовали немцы, снабжая их ружьями и водкой. Большие головы были убеждены, что мы немцы, а потому можете себе представить, какими глазами они смотрели на нас. Мы ежечасно должны были ожидать, что нас перебьют и превратят в котлеты и бифштексы». «Как? Неужели мотабеллы — людоеды?» — воскликнула Калетта. «Это невозможно. У них тогда была бы наружность гораздо свирепее». «Не всегда можно доверяться внешности», — возразил доктор. «Я не могу. Большинство диких племён делаются людоедами в известный момент. Это ещё не значит, что они всегда питаются человеческим мясом или что они нарочно убивают людей с этой целью. Но когда представляется удобный случай, редко кто из них устоит от искушения. Одним словом, нам бы пришлось весьма плохо, к тому же нас не понимали. Но тут подвернулось счастливое обстоятельство, убедившее дикарей в наших добрых намерениях. На Мотобелов внезапно напали, выскочив из оврага человек двадцать кефаров. Хотя больших голов было столько же, но они растерялись от неожиданности и хотели бежать. Тогда господин Массей явился их избавителем. Вырвав топор из рук одного из беглецов, он не мог. Он закричал громким голосом: "Нас больше, как вам не стыдно отступать? У кого есть хоть капля совести, пусть идёт за мной!" Заметьте, что в критические минуты всякий язык делается понятным. Поэтому всем стал ясен смысл речи господина Мосея, и все без исключения пошли за ним. Очертя голову, Точно двадцатилетний юноша он бросился в самую гущу кефаров и начал махать топором направо и налево, каждым ударом кладя на месте человека. Кефары же, взявшие вместо своих простых боевых орудий немецкие ружья, совсем растерялись при вмешательстве белых. Конечно, мы разбили их на голову, и наше положение сразу упрочилось. Вместо подозрительных людей... Мы вдруг сделались благословенными гостями, посланными каким-нибудь добродетельным манету. Нас триумфом повели в деревню как избавителей. И после такой услуги за нас, разумеется, уцепились всеми силами. Первой нашей заботой было ознакомиться с местным наречием. "О, это совсем не трудно", воскликнул Жэрар. Их речь и образ мышления совсем просты. Достаточно изучить какой-нибудь сотню слов, и при соответствующей мимике вы всегда будете поняты. Да, я согласен с вами, сказал доктор с улыбкой. И так, пока мы изучали их язык, Вебер принялся за исправление и усовершенствование ружей отнятых у неприятеля. Потом наготовил новых Ещё более усовершенствованных и таким образом, понемногу положив прочное начало будущим победам, мы добились расположения к нам матабелов. К тому же в самое короткое время мы приобрели на эти тёмные умы большое нравственное влияние, и наш авторитет окончательно установился. Затем наше познание и опытность сыграли тоже немаловажную роль. Довольно было двух-трёх вкусно приготовленных блюд и бренди вин, сделался в их глазах великим человеком. А когда благодаря артиллерии, изготовленной нашим изобретателем, господину Массею удалось разрушить неприятельский лагерь, престиж белых людей достиг своего апогея. Только королевская власть могла вознаградить такой подвиг. И ваш отец воли неволи вынужден был согласиться на королевские почести. И мои таланты как чародея тоже оказались весьма к статье. Меня здесь почитают то за бога, то за дьявола. Не успеваю я покончить с лечением, как меня просят поколдовать. Потом пристают с фокусами. И к довершению всего я имел неосторожность рассказать им однажды несколько басен из сказок. когда наше положение ещё не совсем укрепилось легенда о всесильном адамастере короле бурь произвела на них очень сильное впечатление вряд ли когда-либо оратора слушали с большим благоговением все их круглые глаза устремились на меня как загипнотизированные эти грубые лица перестали гримасничать и под влиянием поэтических грёз озарились чем-то духовным но к несчастью эти разбойники пристрастились к моим рассказам и с тех пор они не дают мне ни минуты покоя а знаете доктор сказал герар что ещё до матабелов у вас и на дюранси были ревностные поклонники о ком вы говорите из всех кто имел счастье слушать вас особенно выделялась мартина невеста иаты Она постоянно изливалась мне на ваш счёт. И, эс, он знает всё, этот удивительный человек, говорила она. Я бы за ним пошла на край света. Мартина честная, прекрасная девушка, воскликнул господин Массей при упоминании о верной прислуге. Как жаль, что её нет с нами.